Пройдя через седьмую кольцевую, они сели в электроавтобус, заняли двухместное сиденье, и Харуюки протяжно выдохнул. Кондиционер в автобусе не отличался мощностью, но салон всё равно казался раем по сравнению с 30-градусной жарой снаружи. Когда он наконец прекратил обливаться потом, то спросил у усидевший рядом у Тай. «Кстати, у клетки Вумисата ведь нет кондиционера». С Хоу в такую жару ничего не случится. «Это Зорька из южных стран, так что к жаре она устойчива. А вот зимой понадобится обогрев. Я поговорю с Аттин, чтобы она договорилась. И на клетку установили солнечную панель. Или же о временном переезде, Хоу». «Точно. Это ведь африканский житель. Надо будет посмотреть, во сколько нам станет обогрев за счет солнечной энергии». Я рассчитываю на вас, председатель сам. Утай улыбнулась и положила руки на колени. Автобус ехал на восток по Новой Оума, приближаясь к станции Восточной Каэнзи и зоне на Накана-2. Иногда Леониды ненадолго захватывали эту территорию в ходе субботних битв для того, чтобы напасть на Сугинами. Но, как правило, эта территория оставалась нейтральной, и каждый вечер в ней проводилось множество дуэлей. Нака-2. Та самая зона, где Хоруюки впервые сразился с Вольфрам Цербером. Сейчас ему казалось, что это случилось очень давно. Хотя на самом деле прошло лишь три недели. За эти три недели случилось многое. Но в ускоренном мире в настоящее время о Цербере ничего не было слышно. Хотя ракетные двигатели непобедимого Ника похитил Цербер-3, копия Досктейкера... С точки зрения системы, они должны находиться у Цербера-1. Поскольку броня Бедствия-2 всё ещё наверняка заражала двигатели, то её чудовищных масштабов негативной инкарнационной энергии просто обязана оказывать плохое влияние на Цербера и в реальном мире. Харуюки на какое-то мгновение увидел настоящего Цербера на улочке Каэнзи-Лук. И тот оказался невысоким и довольно нежным мальчиком. С виду младше его самого. Даже если Цербера и сделали Бёрст Линкером в ходе аморального эксперимента, то есть плана по созданию искусственных металлических ватаров, его ясные глаза светились ярким светом. Он улыбнулся Харуюки, сложил перед собой руки, низко поклонился и исчез. Даже сейчас Харуюки мог вспомнить эту сцену в мельчайших подробностях. Сегодня их цель не Накана-2, а находящаяся за ней зона Сензику-3. Но харуюки все равно захотелось ускориться и проверить список противников. Вдруг там окажется Цербер. Но как только он подумал об этом, Утай набрала на виртуальной клавиатуре. — Арито-сан, давайте вступим в группу, прежде чем окажемся в Накана. — А... полагаю, Кусан, если вы будете один то немало людей захотят напасть на вас. Пожалуй. Правда, я в последнее время особо не дуэлюсь. В том-то и дело. Ходят слухи о том, что Кусан сильно отличился во время нападения на Метатрона. И многие хотят услышать рассказ об этом из ваших уст. Эээ... <звучит> Но мне почти нечего им рассказать. Наверняка больше всего их интересовало то, как Харуюки защитился от смертоносной лазерной атаки. Но он не собирался рассказывать, на что способна его способность оптическая проводимость, и каковы ее недостатки. В то же время он не хотел и врать о том, что освоил то самое идеальное зеркало, о котором его просили. Но о том, кем на самом деле оказалась Архангел Метатрон, как и то, что она в настоящее время состоит в Неганебулос, вообще не следовало рассказывать. В окнах пронёсся указатель станции Восточной Каэнди, и Харуюки быстро проговорил. «Ну ладно, давай запишемся в группу». «Так точно!» Они дружно нажали на иконки Брейнбёрста в виртуальном интерфейсе и выбрали в меню регистрацию партнёра. Это не помешает им появиться в списке противников, но вряд ли кто-то решится напасть на Сильверкроу, увидев рядом с ним имя Ардер Мэйден». Конечно, если в списке противников вдруг окажется Вольфрам Цербер, Харуюки не сможет вызвать его на дуэль. Но он наверняка сможет объяснить Утай, что случилось, и уговорит её на время распустить группу. А «Асинамия, я хочу проверить список противников, когда мы пересечём границу зон», тихо сказал Харуюки, закрывая меню. Утай посмотрела на него так, словно полностью прочла его мысли, и согласно кивнула. Через полминуты ехавший по левому ряду электроавтобус въехал в Накана из Сугинами. Хароюки закрыл глаза и помолился о чуде. Если подумать, то домом для Вольфрам Цербера должен служить район Минато, и без причины в Накана он не поедет. Более того, если он, обладая броней бедствия, вновь начнет дуэлиться, Это будет означать следующую фазу плана общества. И радоваться тут совсем нечему. И всё же Харуюки не мог не помолиться. Он уверен в том, что если им удастся поговорить на словах и кулаках ещё раз, то Цербера удастся вытащить из беспросветной тьмы. Харуюки заставлял себя верить в это. Глубоко вдохнув, он уже собрался произнести «Бёрстлинг», как вдруг... Резкий звук ускорения пронзил его сознание. Перед глазами вспыхнули буквы, сообщившие о том, что их вызвали на бой. Кто-то напал на Хоруюки и Утай. замерши на месте электроавтобус исчез, словно растворившись в воздухе. Стоящие вдоль дороги здания тоже пропали, а полуденное солнце быстро склонилось к закату. Земля, на которую встали одетые в серебряную броню ноги, Заросли тонкими стеблями травы, доходившими до колен. Всюду, куда хватало глаз, простиралось шлестящее на ветру зеленое море. «Уровень лук С ностальгией в голосе обронил аватар в виде жрицы, стоявшей рядом с Хройюки. И действительно, их первый бой в одной команде против Бушутана и Оливграба прошел именно на луге. Поскольку на юге район на Накана-2 граничит с Сибуей, возможно, что и в этот раз их противниками станут они же. А возможно, это знаменитая команда Леонидов, Фростхорн и Турмалиншелл. Харуюки, хищно оскалившись, посмотрел в верхний правый угол, желая узнать имена безумных храбрецов, осмелившихся вызвать на бой пылающую жрицу Ардер Мейден. И уже в третий раз за день воскликнул «Ах!» – верхняя из двух шкал в углу гласила «Кобальд Блейд». На нижней не менее отчётливо значилась «Манганис Блейд». «Что они вдвоём делают в НАКО-2?» Харуюки попятился, а Утай звонка хлопнула в ладоши. «Всё-таки у вас лёгкая рука, Кусан. Теперь нам даже не нужно ехать в Синдзюко». «А может и так». Но я рассчитывал на разговор на зрительской трибуне. Разговор зрителей может оборваться вместе с окончанием битвы. Но дуэлянты могут спокойно разговаривать все 30 минут. Впрочем, шансы того, что они сразу же согласятся на переговоры, невелики. Поскольку нас вызвали на бой, полагаю, придется сражаться. Да уж, но как мы... Он собирался попросить совета у своей партнерши которая, несмотря на юность, была настоящим ветераном. Ноутай ответила, моргнув овальными глазами своего аватара. «Я просто примкнула к вам, Кусан. Поэтому буду следовать вашей тактике». «Хорошо». Хароюки предчувствовал, что она так скажет, поэтому согласился и окинул взглядом уровень. Где-то вдали виднелись небольшие группы аватаров, тоже разместившиеся на просторном лугу но это наверняка были зрители. Хараюки вгляделся, но, увы, Цербера среди них не обнаружил. Два бледно-голубых направляющих курсора в нижней части поля зрения показывали строго на север и не двигались. Значит, Кобальт и Манган с самого начала боя либо стояли на месте, либо приближались строго по прямой. Скорее всего, второе. Их противники команда сильнейших, за исключением королей, бойцов ближнего боя в ускоренном мире. Если пытаться победить любой ценой, то лучшая тактика – реализовать преимущество дальнобойного аватара, постоянно уклоняясь, пока Утай безнаказанно осыпает противников огненными стрелами. Однако Хоруюки не сдвинулся ни на шаг, намеренно. Конечно, таким образом он отказывался от преимущества которым они обладали над крайне опасными противниками. Но харюки знал, что конкретно на этом уровне и конкретно в таких условиях есть приём, который сможет ближе к концу боя выручить их с Мэйдан. «А тогда в начале боя мы терпим. Я буду сражаться с Манган, так что оставляю кобальт на тебя, Мэй». Собравшись с мыслями, Харьюки начал отдавать указания. Однако жрица в ответ недоуменно склонила голову и спросила. «Кто из них манган, а кто кобальт?» «А та, которая посинее и с двумя хвостиками на голове – кобальт, а зеленоватая с одним хвостом – манган». «Так точно!» Утай уверенно кивнула и неспешно вскинула лук. Одновременно с этим Харуюки ощутил холодное дуновение с северной стороны, хотя нет. Судя по тому, как колыхалась трава, сейчас дул южный ветер. Хараюки почувствовал чистый боевой дух. Он же – информационное давление, присущее ветеранам. Хараюки посмотрел на север и увидел на фоне блестящей в закатных лучах золотисто-зеленой травы два скользящих по земле силуэта. Кобальдблейд и Мангенблейд – близнецы-мечницы, гвардейцы Блунайта, командира Леонидов. Их тяжелая самурайская броня излучала мощь, а безупречная острота длинных клинков, еще даже не покинувших ножны на поясах, уже ощущалась кожей. Они остановились в 10 метрах от Харуюки и Утай, и благодаря режиму автоматического следования, зрителей вокруг мгновенно стало больше. Харуюки проверил еще раз, но вновь не обнаружил Цербера. Обычно в таких условиях раздавались воинственные возгласы и фанатские кричалки. Но сегодня среди зрителей царила гробовая тишина. Словно ветмечниц пугал их настолько, что они предпочли дождаться начала битвы молча. Хараюки нервно сглотнул и уже собирался предпринять заведомо тщетную попытку объяснить, что им нужно, но первым раздался величественный голос Блейд, воительница с одним украшением на шлеме. «Вижу, ты получил шестой уровень, Сильверкроу». Слова оказались настолько неожиданными, что Харуюки кивнул, даже не успев ничего подумать. «А, «Да, спасибо». «Не путай! Мы тебя не поздравляем!» Тут же рявкнула Кобальт Блейд, заставив Харуюки вжать голову в плечи. Воительница с двумя украшениями на шлеме указала пальцем точно на Харуюки и назидательным тоном продолжила. «Четвёртый уровень – ещё дитя, пятый – уже новобранец, но на шестом уровне мы тебя нестриженным считать уже не будем». «Как это «нестриженным»?» – пробормотал Харуюки, и Утай тут же пояснила. «Так говорят о молодых самураях, которым стригут чёлку только к церемонии совершеннолетия». «Понятно». Харуюки кивнул ей, чем немедленно вызвал гнев Манган. «Эй, а ну слушай нас!» Обе воительницы приставили ладони к рукоятям клинков и точно в унисон воскликнули. В битве против комбинации 6 и седьмого уровней нет позора. Да начнется частная битва.